эпилог. — Аня, ты точно ничего не хочешь мне сказать? — прошептал муж, сделав небольшой перерыв между нежными поцелуями. Он, обвив меня своими сильными горячими руками, усадил к себе на колени и не выпускал из объятий. — Хм, ты знаешь, — утвердительно заявила. — Откуда? В твой нежный аромат меда и ванили добавилась капелька хвои и мяты. — Ты говорил, я помню. — Аромат меда, ванили, такой запах таволги, она сейчас цветет. — Так пахнешь ты, твой аромат дурманит моего волка, он рядом с тобой становится спокойным. — Дэйв, я еще не уверена, — невнятно пробормотала, уткнувшись носом в плечо мужа. Набравшись смелости, быстро проговорила. — Кажется, у нас будет малыш. — Я чувствую, — прошептал Дэйв. — Я чувствую, — прошептал Дэйв. Взяв в ладони моё лицо, он стал покрывать его поцелуями. Люблю тебя. Знаю. Всхлипнула от переполняющих меня эмоций. Моих и Дэвида. Они, словно корни двух деревьев, переплелись так крепко, что было сложно разобрать, кому какое принадлежит, хотя, наверное, и не нужно. Ребенок. Я ждала его, мечтала, и все равно осознание своего положения оказалось неожиданным для меня. Растерянная, я не знала, как сообщить об этом мужу, но больше всего волновалась за детей, как они воспримут эту новость. Им пришлось не просто последнее время. Новый мир, новый муж у мамы. Анне, мы скажем вместе. Наши дети замечательные, они поймут. Прошептал муж, нежно поглаживая мой живот, удивительным образом разобравшись в моих чувствах, которые меня тревожили. Да, они самые лучшие. Не будем тянуть с этим, произнес Дэвид, подхватывая меня на руки. Он закружил по комнате, радостно смеясь. Малыш, у нас будет малыш. Только спустя час мы все-таки покинули комнату, уставшие, довольные и немного смущенные. Детей обнаружили на кухне. Там же была Хлоя, которая с довольной улыбкой наблюдала за Сашкой и Леной. Те же, засучив рукава, лепили игрушки из теста для новой настольной игры. Неведомые мне монстры выстроились на рабочем столе и откровенно пугали своим видом. «Саша, Лена, Хлоя», — начал Дэвид, обратив на себя внимание, — «у нас есть для вас новость». «Мама, ты беременна?» — спросила дочь, улыбнувшись. Она заговорщически подмигнула Сашке. «Хм, да». с недоумением пробормотала, удивляясь такой осведомленности. Хлоя, услышав о скором пополнении семейства, радостно вскрикнула и, казалось, забыв как дышать, смотрела счастливым, не мигающим взглядом. Мам, но、ну、я же не маленькая, хмыкнула Лена, повернув голову к брату и хитно произнесла: "Я же говорила". Вы как? Не мама нужен братик. С Леной невозможно играть, заявил сын, подбежав ко мне. Взглянув на Дэвида, а после на меня, добавил. «Когда он родится, я научу его готовить наше семейное блюдо». «Ну уж нет, сестричку!» – возмутилась дочь. «Хватит в доме и одного мальчишки!» «Брат! Сестра!» «Хм, я понял вас!» – хмыкнул муж, и многообещающе на меня посмотрел. Третья беременность, на удивление, прошла для меня практически незаметно. «Когда рядом с тобой твой мужчина...» Все становится легко и просто, и даже токсикоз, коем, как выяснилось, и оба род не страдают, прошел быстро и не так мучительно, как с Леной и Сашкой. Конечно, излишняя опека мужа немного раздражала, но в эти периоды необъяснимой тревожности Дэвида подключался сын и отвлекал мужа разными вопросами, делами и просьбами. Лена, наблюдая за всей этой суетой, Время от времени вскидывала глаза к небу и шептала, что вот у нее точно будет по-другому. Единственное, что меня расстраивало, это невозможность увидеться с мамой. Было трудно смириться с этой потерей, ведь когда откроется проход, мамы уже не будет в живых. Но я старалась гнать прочь эти мрачные мысли из головы, училась жить только настоящим, и, по моему, у меня получалось неплохо. Дэвид. Папа, началось! Ворвался в зал заседания взволнованный сын, всполошив всех советников. Уже? С мамой все хорошо? Да, с ней осталась Лена, Хлоя и Бека еще приехала. Телбот, без меня заканчивайте, распорядился, не видящим взглядом окинул зал советников, пытаясь собраться с мыслями и прежде чем покинуть заседание, добавил: неделю меня не будет. От волнения, тревоги за супругу у меня перехватило дыхание, сердце бешено колотилось в груди, а руки дрожали. Было трудно сдерживать себя, но пугать сына не хотелось. Конечно, не тройся, все будет хорошо, выкрякнул вслед друг, забавляясь моим беспокойством. Саш, с мамой точно все в порядке. Лекаря позвали? Да, пап, не волнуйся. Сын, я перестал чувствовать твою маму последние два месяца. И это меня очень беспокоит. Дедушка Редин вчера прочитал мне старые записи. Так всегда, когда приходит время произвести на свет нового оборотня, ответил Сашка, хмыкнув, добавил. Хотя мама говорит, что нам мужчинам иногда полезно почувствовать непередаваемые ощущения таинства рождения. Я знаю, но мне от этого не легче. Оставаться в неведении мучительно. Добрались до особняка мы быстро. Выскочив из кара, не останавливаясь ни на минуту, я влетел в холл, чуть не сбив с ног Келли, перескакивая через ступени, бежал к жене. Но у порога нашей комнаты был остановлен грозно нахмуренной Бекой. Дэвид, лучше туда не заходить, уже началось. Так быстро? Почему? Ну знаешь, это не от нас зависит. Сердито возмутилась женщина, выталкивая меня в коридор. Саш, Лена, уведите его. Дэвид, идем на кухню. «Хлоя приготовила чай на травах», — окликнула меня дочь, и я, тяжело вздохнув, отправился вслед за ней. Сашка шел рядом и сердито оглядывался на Бекку. Видно, не только я волновался за Анне, но парень держался молодцом, в отличие от меня. Эти томительные минуты ожидания казались мне вечностью. Изредка со второго этажа доносился глухой стон Анни. Вцепившись руками в край стола, я стиснул челюсть, Так что был слышен скрежет зубов. Я боролся с собой, с обеспокоенным волком. Каждый раз, услышав стон боли жены, мой волк метался внутри меня и рвался к своей истинной. Меня тоже неимоверной силой тянул к Анне, но она просила, когда все начнется, она не хотела бы, чтобы я видел ее такой. Маленькая хитрюга. Она знала и выставила меня из дома намеренно. Оу, глухо простонал, услышав новый короткий крик боли своей единственной, ощутив, как мое сердце сжалось от ужаса и страха. Пап, прошептала Лена, впервые обратившись так ко мне. Все будет хорошо, мама сильная, она справится. Я знаю, доченька, знаю, но все равно страшно. Проронил, прижимая к себе Лену, Сашу. Спасибо. Не ведая, сколько времени мы просидели так, обнявшись, казалось, стрелки часов практически не двигались. Но, наконец, в коридоре раздались шаги, а следом в дверях появилась Бекка с довольной улыбкой. Она, оглядев нас, произнесла. — Все хорошо, они ждут вас. Мы, не дослушав Бекку, рванули к маме, супруге, любимой. В буквальном смысле, влетая на второй этаж, я чувствовал, как задыхаюсь. От нежности, облегчения и всепоглощающей любви ко всему миру. Запнувшись, я ушеломленно замер у двери комнаты, осознавая, что это чувство Анни, и я снова ее слышу. Братик, сестричка! Вновь вернулись к своему спору дети, возвращая меня на землю. Сейчас увидим. С улыбкой прервал их, дрожащими руками распахивая дверь. Я от переполнявших меня эмоций зажмурил глаза. Прежде чем сделать первый шаг. Привет, хихикнул тихий уставший голос моей Анни. Знакомьтесь, крошка Хейли, а это малыш Брайн. Конец.